Пункт второй. Моторная система и восприятие музыки. Мы пока можем только предположить связь между эмоциями и резонансом моторной системы с мелодическими рисунками. Вы уже знаете, что основы музыки интуитивны и что ее появление произошло при взаимодействии физики звука, нейробиологии слуха и эмоционального сознания. Более того, Эволюция музыки от аморфных протомелодий и ритуальных шаманских попевок до сложных музыкальных произведений опиралась на природные механизмы, в которых неизменно торжествовал сильный подсознательный элемент. Анималистическая природа музыки никуда не исчезла. Музыка невозможна без инстинктивных переживаний. Древние начала музыки, будь они связаны с ритуалами, эротизмом, или материнским боюканьем, были преобразованы разумом и чувствами в самый энигматичный вид искусства. Парадоксально, то, что щедрая, не требующая интеллектуальных усилий доступность музыки, сочетается с прямой передачей сложности внутренней жизни человека. Для объяснения этой легкости, передачи сложных явлений, нам придется признать, что музыка получает доступ к человеческому сознанию, используя невероятно простые, если не сказать примитивные, способы передачи информации. Главный принцип кодирования в музыке основан на интуитивном ощущении напряжения. Например, когда мы слышим, как четырехлетний малыш с удовольствием исследует клавиатуру рояля на прочность своими кулачками, то произведенные диссонантные звуки заставляют нас интуитивно напрячься, С другой стороны, когда мы следуем за музыкальной фразой до ее гармоничного окончания, мы ощущаем внутреннее освобождение. Эти реакции напряжения и освобождения реальны. Музыка задействует не только слух, но и мышцы. Музыканты прекрасно знают об этой особенности мышечного резонанса с тональными уровнями напряжения, но именно эта особенность все еще слабо изучена эмпирически. Чуткость моторной системы к мелодиям и гармониям объясняет, почему музыка представляет собой особенно интересный пример овеществленного сознания. Хотя музыка обитает в мысленном пространстве человеческого разума, само восприятие музыки активизирует не только систему слуха плюс лимбическую систему, музыка — это язык эмоций, но и моторную систему. Вовлечение моторной системы происходит в виде мимолетных мышечных реакций, и это заслуживает серьезных исследований. Изучение моторного компонента музыки, отзывающегося на перемещение в тональном поле, требует знаний теории музыки и навыков проведения тонких физиологических измерений. Научное понимание того, как именно моторная система подключается к восприятию музыки, важно для развития новых методов музыкальной терапии. Нам необходимо понять, как и почему музыка помогает пациентам с самыми разными проблемами от аутизма у детей до болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера у людей старшего поколения. Источники телесности, и восприятия музыки найти нетрудно. Первый – это наша физическая реакция на диссонансы и консонансы. Диссонансы производят ощущение напряженности, причем некоторые диссонансы – звучат более напряженно, чем другие, а вот консонансы такой реакции не производят. Ощущение разницы в звучании мелодических элементов не связано с культурными традициями. Все решается на уровне слуховой обработки, и чем меньше ресурсов требуется от мозга на анализ данного звукосочетания, тем более гармонично оно для нашего восприятия. Другой источник ощущения физического напряжения в музыке – это тональная неустойчивость. Когда музыкальный звук входит в поле тональной гравитации, то силовые линии поля немедленно определяют уровень его тональной потенциальной энергии. Чем менее устойчив звук, тем больше его потенциальная энергия, тем сильнее ощущение напряжения, создаваемое этим звуком. В музыке наш разум следует за звучащей мозаикой собранные из тонов и ритмов. Изменения в ритме и в тональной энергии оцениваются слухом и одновременно пробуждают мышечные реакции нашего тела. Моторная система интуитивно отзывается как на диссонансы и консонансы, так и на устойчивые и неустойчивые тона. Та же звуковая мозаика, в которой наш разум распознает мелодии и гармонии, заставляет наше тело испытывать физические волны напряжения и расслабления. Эти волны легки, мимолетны и реальны. Неосознаваемые и легкие приливы и отливы физического напряжения затрагивают наши глубокие анималистические слои, давая нам едва уловимые спазмы удовольствия от звуков прекрасных мелодий и гармоний, от высокого наслаждения искусством музыки, Разум переплавляет простейшие природные реакции в полнокровную эстетическую эмоцию, сложную и субъективную. Примитивная отзывчивость слуха и тела трансформируется человеческим разумом в чувство прекрасного.